Меморандум о пытках. 1 августа 2002 года в меморандуме Министерства юстиции, который пресса назвала меморандумом о пытках, было дано новое суженное определение пыток. Определяется не то, в чём они состоят, но только их самые крайние последствия. В частности, физическая боль должна быть эквивалентной по интенсивности боли, сопровождающей серьёзные телесные повреждения такие как повреждение внутренних органов, ухудшение их функций или даже смерть. В соответствии с меморандумом, чтобы признать виновным человека, обвиняемого в применении пыток, необходимо наличие у ответчика несомненного умысла причинить жертве серьёзную физическую или психологическую боль или страдания. Психологические пытки определяются в узком смысле и включают в себя только действия, которые наносят существенный психологический вред в существенной продолжительности, например, длящиеся в течение многих месяцев или лет. Далее в меморандуме говорится, что более раннюю ратификацию Статута против пыток от 1994 года можно считать неконституционной, потому что она ограничивает полномочия президента как главнокомандующего. Другие рекомендации консультантов Министерства юстиции дают президенту право толковать Женевские конвенции таким образом, чтобы это соответствовало целям правительства в войне с терроризмом. Представители противника, захваченные в Афганистане, бойцы талибана, подозреваемые в связях с Аль-Каидой, повстанцы и все, кто был взят в плен или арестован, не должны считаться военнопленными. Поэтому им не будет предоставлена правовая защита, на которую военнопленные имеют право. Как вражеские некомбатанты, они могут содержаться в любом месте заключения по всему миру без адвоката, и против них не обязательно должно быть выдвинуты конкретные обвинения. Кроме того, президент недвусмысленно одобрил программу исчезновения ценных террористов, созданную ЦРУ. Все эти доказательства косвенные, но убедительные. Например, в книге Состояние войны: Тайная история ЦРУ и администрация Буша Джеймс Райзен приходит к выводу, что существуют тайные соглашения среди представителей администрации поддерживать Буша и сделать недоказуемой его причастность к разработке новых тактик допросов ЦРУ. Более жёсткое описание отношений Между президентом Бушем и его командой юридических консультантов принадлежит учёному юристу Энтони Льюису, который тщательно изучил все доступные документы. Эти меморандумы напоминают советы адвоката крёстному отцу мафии насчёт того, как обойти закон и при этом не очутиться в тюрьме. Их основная тема как уйти от судебного преследования. Другая тема этих меморандумов вызывающие ещё большее беспокойство, указывает на то, что президент может приказать пытать заключённых, несмотря на то, что пытки запрещены федеральным законом и международной конвенцией против пыток, к которой присоединились Соединённые Штаты. Я предлагаю слушателю ознакомиться со всеми упомянутыми здесь материалами: отчётами следственных групп, отчётом международного комитета Красного Креста и другими а также со всеми 28 меморандумами о пытках, составленными юридическими советниками президента Буша, а также Рамсфельда, Пауэлла и других членов администрации, и создавших почву для легализации пыток в Афганистане, Гуантанамо и Ираке. В замечательном труде Отчёты о пытках Дорогого Бугрейп, составленном под редакцией Карен Гринберг и Джошуа Дрейтеля, На 1249 страницах изложены все документы, демонстрирующие извращённые творческие способности юристов администрации Буша. Этот труд показывает, каким образом наука, сделавшая так много для защиты прав американцев в этой самой законной стране мира, может использоваться во зло. Примечание: Нужно также упомянуть, что несколько адвокатов Министерства юстиции, назначенных администрацией Буша, восстали против юридических обоснований, предоставлявших президенту фактически неограниченные полномочия, позволяющие шпионить за гражданами и пытать подозреваемых. Репортёры Ньюсвика назвали их реакцию придворным восстанием. Февраль 2006 года спокойным, но драматичным проявлением храбрости. Некоторые из этих людей дорого заплатили за защиту верховенства права и были подвергнуты остракизму. Им было отказано в повышении, а некоторых попросили уйти с занимаемой должности. Профессор права Джордан Пауст, бывший капитан главного военного юридического корпуса армии США, подверг ж жёсткой критике юридических советников Джорджа Буша, подготовивших все эти оправдания пыток задержанных. В современном нацизме не было такого количества юристов, принимающих столь активное участие в международных преступлениях, связанных с содержанием и допросами людей, задержанных во время войны. В список этих советников возглавляет генеральный прокурор Альберто Гонсалес, Один из завтрав меморандума, давшего новое определение понятию пытки, приведённое ранее. Лишь после того, как были обнародованы фотографии, сделанные в Абу-Грейб, Гонсалес и президент Буш аннулировали этот меморандум, предлагавший самую крайнюю концепцию пыток. Попытки Гонсалеса добиться расширения полномочий президента в рамках войны с терроризмом Можно сравнить с усилиями влиятельного нацистского юриста Карла Шмидта. Именно его идеи позволили СС освободить лидеров нации от юридических ограничений в чрезвычайных ситуациях и приостановили действие Конституции Германии. В руках Гитлера оказалась неограниченная власть. Биограф Гонсалес отмечает, что этот человек приятен в общении, производит совершенно обычное впечатление и не имеет никаких садистских или психопатических наклонностей. Однако именно рекомендации Гонсалеса привели к ограничению гражданских свобод жителей США и зверским методам допросов, подозреваемых в терроризме, вопреки нормам международного права. Протесты против допросов в ГИТМА со стороны оперативной группы криминальных расследований Министерства обороны. Оперативная группа криминальных расследований Criminal Investigation Task Force, организация Министерства обороны США, созданная в начале 2002 года. Основная задача юридический контроль допросов лиц, задержанных в ходе войны с террором. В состав группы входят представители всех видов войск вооружённых сил США. Согласно недавнему сообщению кабельного канала телевидения MSNBC руководство оперативной группы криминальных расследований Министерства обороны заявило, что с начала 2002 года и в течение нескольких лет много раз предупреждало высших официальных представителей Пентагона относительно жёстких методов допросов, используемых командой разведки, которые не приносят достоверную информацию, но могут привести к военным преступлениям и обернуться позором для нации если станут достоянием общественности. Обеспокоенность и рекомендации этих опытных следователей были проигнорированы всеми инстанциями командования, в ведении которых находились допросы в Гитмам и Абу Грейт. Вопреки всему, они продолжали настаивать на интенсивных, принудительных методах допросов. Альберт Амора, бывший генеральный юрист-консульт ВМФ, сделал заявление в поддержку выводов эти оперативные группы. Что заставляет меня гордиться этими людьми? Это их слова. Мы не станем участвовать в этом, даже если нам прикажут. Они герои, и я не могу назвать их иначе. Они продемонстрировали огромную личную храбрость и примоту, поддерживая американские ценности и страну, ради которой мы живём. Эти следователи не смогли остановить злоупотребление. Но всё же вынудили министра обороны Рамшфельде отказаться от некоторых жёстких методов допросов. Навязчивая идея войны с терроризмом. Мы видим, что навязчивая одержимость Буша войной с терроризмом заставила его встать на опасный путь, проторённый излечением покойного сенатора Бари Гультуотера. Крайние меры в защиту свободы не порок, «Умеренность при совершении правосудия – недостоинство». В соответствии с этим девизом президент Буш разрешил Агентству национальной безопасности следить за американскими гражданами, не испрашивая ордера. Все это привело к беспрецедентной операции по сбору данных. Агентство национальной безопасности собирало огромные объемы телефонного и интернет-трафика и отправляло их в ФБР на анализ но у ФБР не оказалось ресурсов, необходимых для эффективной обработки всей этой информации. Согласно подробному отчету, опубликованному в «Нью-Йорк Таймс» в январе 2006 года, такая тотальная слежка требовала негласного доступа к основным телекоммуникационным коммутаторам США, перенаправляющим международные звонки, и тайного сотрудничества, скрупулейшими телекоммуникационными компаниями страны. Статья в Times описывала крайности, к которым привело расширение полномочий президента и снятие ограничений, сдерживаний и противовесов юридических органов или конгресса. Казалось, Буш уверен, что он выше закона. Автор статьи сравнивает его с президентом Ричардом Никсоном, который спустил с цепи слежку В 1970-х годах я оправдывал свои действия очень просто. Если это делает президент, значит это законно. Буш сегодня говорит то же самое, с тем же самым ощущением безнаказанности. О том, что Буш считал себя выше закона, свидетельствует и его склонность к заявлениям при подписании законов. Signing statements. Эта тактика состоит в том, что президент одобряет законопроект, принятый конгрессом, но при этом заявляет о своём праве не соблюдать закон, который только что подписал. Президент Буш использовал такую тактику чаще, чем любой другой президент в американской истории, более 750 раз. Это позволяло ему не следовать законам, принятым конгрессом, если они противоречат его собственной интерпретации конституции. Точно так же он поступил с поправкой Маккейна против пыток. Однако решение Верховного суда недавно бросило вызов бесконечному расширению полномочий президента Буша. Это решение существенно ограничивает его власть и отвергло план администрации Буша придавать суду задержанных, содержащихся в Гуантанамо, до заседаний военных комиссий, трибуналов, потому что такая практика не санкционировано федеральным законом и противоречит нормам международного права. Газета New York Times пишет: Правление Буша отмечено самыми серьёзными неудачами и при этом существенным расширением полномочий президента. Примечание: Адвокат УМЭФ, который представлял одного из заключённых тюрьмы Гитма, администрация Буша отказала в повышении поскольку он серьезно и честно отнесся к своим обязанностям. Капитан-лейтенант Чарльз Свифт не позволил своему подзащитному из Йемена признать себя виновным перед военным трибуналом, как его убедили сделать. Он пришел к выводу, что такие трибуналы являются неконституционными и поддержал решение Верховного суда отклонить его приговор по делу Хэмдан-Ви-Рамсольд. Хардмен против Рамсольда. Отказ повысить его в звании положил конец его 20-летней выдающейся карьере офицера. Нью-Йорк Таймс пишет. Защитой господина Хамдена и выступлением перед Конгрессом в июле 2003 года капитан-лейтенант Свифт сделал все, что может сделать одиночка, чтобы продемонстрировать ужасные заблуждения залива Гуантанамо и беззаконие военных комиссий мистера Буша. Как ни парадоксально, стремясь избавить мир от зла тоталиризма, администрация Буша стала самым ярким примером административного зла. Она превратилась в систему, которая несёт людям боль, страдания и смерть, намеренно используя официальные, рациональные и эффективные процедуры, чтобы замаскировать истинную суть своих действий. Она считает, что любые её средства оправдываю то, что её создатели считают высокими целями. Я считаю, что система состоит из агентов и агентств, власти ценности которых создают или изменяют правила и ожидания по поводу одобряемого поведения в пределах своей сферы влияния. С одной стороны, система больше суммы её частей и её лидеров, которые тоже попадают под её мощное влияние. С другой стороны, люди, играющие ключевые роли в создании системы, принимающие участие в незаконных, безнравственных и неэтичных действиях, должны нести за это ответственность, несмотря ни на какие ситуационные влияния.